13. Пациент, 8262. Прошлую ночь я провел не в своей койке, не на своем этаже. Я очутился этажом ниже, где накануне пережил нечто пугающее. Я лежал в тихой палате среди совершенно безмолвных обитателей. Недолго, но мне хватило. Ужасный опыт. Это произошло после того, как я лишился чувств в кабинете широкоплечей докторши. До сих пор не понимаю, что там все-таки было. Под конец все превратилось в некую бредовую галлюцинацию, осознанный кошмар вудуистского толка. Признаюсь, я даже обрадовался, что упал в обморок, и по-прежнему благодарен нежданному избавлению, пусть оно и помешало мне разобраться в случившемся. По моим наблюдениям, всегда наступает момент, когда человек понимает, что спит и видит сон. В том, что случилось вчера, я такого момента не нахожу. Могло ли мне все это присниться? Сомневаюсь. По крайней мере, я точно покидал свою палату, сам или по чьей-то воле. Обратно меня привезли на каталке после того, как я некоторое время пролежал в тихой палате, к чему мы еще вернемся. В этот момент я, несомненно, пребывал в таком же ясном уме, как сейчас. Впрочем, если задуматься... Я столь же четко мыслил и в начале беседы с коренастой докторшей. Ладно, проехали. События, произошедшие после тихой палаты и до настоящего времени, довольно банальны. Больше никаких ритуальных кукол, заставляющих людей задыхаться, хвататься за сердце или что там еще, а потом выпрыгивать из окон. Впрочем, меня заверили, что мне привиделось. Очевидно, здесь есть о чем подумать. Этим я и занимаюсь». Лежу на койке, закрыв глаза, пытаюсь сосредоточиться. Не исключено, что мне придется встать и провести дополнительное расследование среди слюнявых товарищей в комнате отдыха, а может еще раз расспросить санитаров. Однако сейчас мне нужно спокойно поразмыслить, ни на что не отвлекаясь. Исходя из вышесказанного, я особенно внимательно слежу за тем, чтобы дверь в палату была закрыта. Как только услышу скрип... Сразу распахну глаза. Вдруг злодей, приходивший позапрошлой ночью, рискнет явиться среди бела дня. Важнее всего две вещи. Первое. Я не могу понять, в какой момент мой визит к коренастой докторше утратил осмысленность и превратился в абсурд. В воспоминаниях все происходит непрерывно. Это изводит меня сильнее всего. Я словно не могу разгадать простейший трюк фокусника, или отыскать место, где к ткани пришита заплатка. Вторая вещь — то, что я пережил, когда пришел в себя. Я очнулся на каталке, койке с колесиками. Вокруг было темно. Громадное помещение размером с комнату отдыха в конце моего коридора, а то и больше, едва подсвечивали две дежурные лампочки. Потолок казался выше, чем в моей палате или комнате с телевизором. Я чувствовал себя сонным и заторможенным, однако боли не ощущал, значит, целый и невредим. Попробовал подвинуться, но либо мне слишком туго подоткнули одеяло, либо я временно утратил силы, с просоня не разберешь. Пришлось лежать на месте. Прислушавшись, я различил тихий храп. Я повернул голову в одну сторону, в другую. Громадная общая палата, на краю которой я находился, Напоминало о старых фотокарточках и репортажах из бедных стран. Моя каталка стояла последней в длинном ряду коек. Ближе всего к частично остекленным двойным дверям. На противоположной стороне помещения под высокими окнами тянулся еще один ряд кроватей. Чтобы увидеть больше, я снова попробовал приподняться, по крайней мере оттолкнуться руками, опереться на локте. Безуспешно. Как бы там ни называлось чувство, которое включается в таких случаях, оно сигнализировало, что я вовсе не обессилил. Мышцы работали исправно. Им просто физически что-то мешало выполнять свои задачи. Что-то удерживало меня на месте. Я оторвал голову от подушки как можно сильнее, додрожив шею и, взглянув поверх простыни, понял, что пристегнут. «Меня пристегнули к койке». Мгновенно накатила паника, и я попытался освободиться. Ремней было четыре. Один охватывал плечи, второй стягивал живот, прижимая руки к бокам. Третий фиксировал ноги в районе коленей, а четвертый стискивал лодыжки. Ни один не позволял мне сдвинуться даже на миллиметр. А если пожар? Вдруг ко мне, абсолютно беспомощному, опять полезет ночной извращенец?» Как они посмели так со мной поступить? Я ведь ни разу не проявлял агрессию. Так уж ни разу. Серьезно? Разумеется, в прошлой жизни я вел себя крайне жестоко. Чего еще ждать от хитроумного наемного убийцы? Однако то было давным-давно далеко отсюда и вообще в других телах. Здесь, в клинике, я был как ягненок, как мышка, как образец идеального послушания, не обидевшей мухи а они связали меня словно буйного психа. Мои усилия ни к чему не привели. Ремни по-прежнему крепко удерживали меня на койке. Вместо того, чтобы их ослабить, я лишь разогнал себе пульс, перегрелся, вспотел и едва не лишился остатков сил. По крайней мере, думал я, тщетно пытаясь нащупать дрожащими пальцами какой-нибудь шов, отверстие или рычажок. Если человек, который приставал ко мне прошлой ночью, и найдет меня здесь, абсолютно беспомощного, то столкнется с той же проблемой, что и я, тугим коконом из простыней. Оставалось надеяться, что сунуть пронырливые пальцы в мою постель будет так же сложно, как мне выпростать руки наружу. Тем не менее страх не отступал. Вдруг все-таки начнется пожар. Я обуглюсь, запекусь, сгорю до костей. Отравление дымом будет подарком судьбы. А если ночной мерзавец вернется, что тогда? Может, ему и не удастся залезть рукой под простыню, не расстегнув перед этим ремни, но в остальном он волен делать все, что хочет. К примеру, задушить меня, заклеить рот скотчем и заткнуть нос. Совершить нечто мерзкое прямо мне на лицо. Приподняв простыню в изножье койки, он получит доступ к моим ступням. Я слыхал про мучителей, которым довольны ступней. Если вас хлещут по пяткам, что есть мочи, боль, говорят, невыносимая. Я продолжил попытки освободить лодыжки, попутно обшаривая борта каталки на предмет бреши в моем панцире из постельного белья и ремней. Мышцы ладоней, предплечий, ступней и лодыжек заныли от боли. Дошло даже до судорог. Я решил немного передохнуть. По телу струился пот, нещадно чесался нос, а я не мог не дотянуться до него, не повернуть голову достаточно сильно, чтобы коснуться им подушки. Как мог, я осмотрелся по сторонам. В палате находились по меньшей мере две дюжины пациентов. Деталей я по-прежнему не различал, лишь мрачные очертания, бугры на койках. Звучал негромкий храп. Я подумал, не закричать ли. Возможно, разбужу кого-то из этих сонь, и мне, наконец, помогут. Я покосился на соседнюю койку где-то в метре от моей. Спящий человек выглядел довольно тучным. Голова была повернута ко мне затылком. А вот ремней я не заметил. Меня удивляло, что мои потуги освободиться никого не разбудили. Должно быть, я вел себя тихо. Внезапно я уловил странный запах... И вновь на мгновение испугался. Неужели пожар? Заискрила проводка. Загорелся матрас. Впрочем, немного подумав, я заключил, что пахнет вовсе не дымом. Душок неприятный, но пожар тут ни при чем. Возможно, с одним из обитателей палаты случился маленький ночной инцидент. Я мог бы закричать. Даже тихо откашлялся. С горлом проблем не обнаружилось. Похоже, голос меня не покинул. И все-таки я опасался привлекать внимание. Вдруг где-то рядом спал тот, кто пытался ко мне приставать. Или у кого-то здесь те же наклонности. Это вряд ли, убеждал я себя. Опасных пациентов не положили бы в общую палату. Их бы заперли отдельно. По крайней мере, пристегнули бы к койкам, подобно тому, как по нелепой случайности пристегнули меня. Так или иначе... Я предпочитал не шуметь. Один из пациентов по-звериному всхрапнул, другой вроде бы ответил. Снова донесся прежний запах. Мне в голову закралась ужасающая догадка. А вдруг меня окружают вовсе не люди? Уж не животных ли тут держат? Это объяснило бы и комковатую бесформенность большинства тел, и запах, и странное кряхтенье. Конечно, за все время, проведенное в этих стенах, Я ни разу не усомнился в том, что наша клиника – респектабельное и гуманное учреждение, где с пациентами обращаются бережно. У меня не было ни малейшей причины подозревать, кроме тех догадок, которыми мои стесненные органы чувств снабжали испуганный мозг и гиперактивное воображение, что я попал не в обычную палату с мирно спящими пациентами, а куда-то еще. И все же, если человек переживает нечто странное – падает в обморок, а, очнувшись ночью, обнаруживает себя намертво пристегнутым к каталке в окружении незнакомцев, неудивительно, что готовится он к худшему. Дородная фигура, которая смутно вырисовывалась на соседней койке, с большой вероятностью это она, источала странный запах и кряхтела, шевельнулась, будто собираясь повернуться на другой бок, лицом ко мне. У меня с губ сорвался вскрик, похожий на испуганное тявканье. Существо на соседней койке застыло, как будто услышало мой возглас или пробудилось. Я решил, что таится дальше бессмысленно. «Кто здесь?» — спросил я. Надеюсь, мой голос прозвучал уверенно. Тишина. «Кто здесь?» — повторил я чуть громче. Ответа вновь не последовало. «Кто здесь?» — я уже почти кричал. Кто-то всхрапнул Однако фигура на соседней койке больше не двигалась. «Кто здесь?» — проорал я. Никто не шелохнулся. «Кто здесь?» Лежавшее рядом существо начало медленно поворачиваться ко мне. Внезапно из коридора послышался шум, заставив меня посмотреть на двери. В стеклянных окошках замаячил силуэт. К палате шагал освещенный со спины человек. Двери распахнулись, вошел молодой медбрат. Тихо напивая себе под нос, он приблизился ко мне, после чего, прищурившись, пробежал глазами записи, прикрепленные к изножью моей каталки. Воспользовавшись тем, что стало чуточку светлее, я перевел взгляд на соседнюю койку. Я увидел темнокожую, упитанную, вполне человеческую физиономию с недельной щетиной. Мужчина, на вид слабоумный, крепко спал, раззявив рот и расслабив мышцы лица. Он вновь захрапел. Повернув голову к медбрату, я понял, что он снимает колеса моей каталки с тормозов. Молодой человек вывез меня в коридор. Двери у него за спиной громко хлопнули, но тишина его, похоже, не заботила. Он открепил от каталки врачебную информацию и поднес ближе к свету. Затем пожал плечами, вернул листки на место и, насвистывая, покатил меня дальше. Должно быть, он заметил, как я на него поглядываю, потому что подмигнул мне и спросил. «Так вы не спите, мистер Келл. Сейчас вам положено спать. Теперь уж ладно. Сначала середину фразы я не понял. И переложим вас на больничную койку. Не понимаю, почему снова не разобрал». Его голос звучал дружелюбно и успокаивающе. Думаю, его удивило, зачем меня пристегнули к каталке. «Ей-богу, не понимаю, зачем вас положили с этими...» Последнее слово я не понял. Судя по интонации, оно было слегка оскорбительным. Один из хлестких, честных, потенциально шокирующих терминов, какие бывают в ходу у медиков и не предназначены для посторонних ушей. Громыхающий лифт по обыкновению медленно повез нас наверх. Пока мы поднимались, медбрат начал расстегивать ремни. Он доставил меня в палату, помог встать с каталки и уложил на койку. Когда он пожелал мне доброй ночи, я чуть не расплакался. На следующий день молоденькая женщина-врач с мышиного цвета волосами долго расспрашивала меня о случившемся две ночи назад. Я не понимал всего, что она говорила, но старался отвечать как можно подробнее. На этот раз никаких позорных кукол мне не предлагали, за что я, наверное, должен сказать спасибо. Впрочем, ни извинений, ни объяснений по поводу моего плена в зловещей палате тоже не последовало. Я хотел знать, почему там очутился, что произошло, не найден ли мой обидчик, и что предпринимает персонал, дабы помешать ему наведаться снова. Увы, мне не доставало слов, чтобы выразиться ясно. К тому же я стеснялся хрупкой девушки-доктора. Не хотелось ее тревожить, рискуя поставить себя или ее в неловкое положение. Я решил разобраться сам. День шел своим чередом. Почти все время я с закрытыми глазами сидел на койке или на стуле и размышлял. Чем дольше я думал, тем крепче утверждался во мнении, что палата на первом этаже какая-то странная. Слишком уж там было тихо. Мужчина, спавший по соседству, выглядел чересчур отрешенным. А если там всех накачали успокоительным? Не исключено. Трудных пациентов частенько усмиряют с помощью химического эквивалента ремней, которыми меня так несправедливо пристегнули к каталке. Возможно, без седативных препаратов пациенты перевернули бы клинику вверх дном. И все же за этим чудилось нечто большее. Что-то в тихой палате показалось мне почти знакомым, всколыхнув половинку или даже четверть воспоминания. Думаю, оно мне еще пригодится, если не сейчас, то в будущем. Наверное, все дело в ощущении места, его атмосфере. По-моему, здесь должен быть другой термин – но он от меня ускользает. А может, виновата деталь, которую я подметил машинально, хотя осознанный мыслительный процесс ее пропустил. Меня тянуло провести расследование. Да, днем ранее я точно так же хотел разузнать про ночного гостя, расспросить персонал и малохольных из комнаты отдыха, однако не вышло. И бог с ним, — подумал я, — раз уж вторжение не повторилось, лучше забыть о нем, — и больше ни с кем не обсуждать. Зачем привлекать к подонку лишнее внимание? Тайна палаты с тихими пациентами почему-то казалась мне важнее, серьезнее. Она определенно заслуживала тщательной проверки. Я решил вновь туда наведаться. Я открыл глаза. Нужно было идти, пока не стемнело. Мне представлялось, что в дневные часы я узнаю о тихой палате больше, нежели ночью, когда все в любом случае будут спать. Я встал с койки, надел халат и тапочки, по коридору добрался до лестничной клетки и спустился на первый этаж. Уборщицы у дверей тихой палаты накричали на меня, едва завидев. Я понял, в основном по жестам, что не должен был топтать мокрый пол. Ближе к вечеру я предпринял еще одну попытку, но меня завернула обратно медсестра, дежурившая в тихой палате. Когда двери закрывались, я заглянул в щель и увидел безмятежную картину. На белоснежные койки из окон падал мягкий свет. Однако никто не сидел, опершись о подушку или свесив ноги на пол, никто не бродил по комнате. И пусть я не успел присмотреться, это спокойствие меня насторожило. Я ушел с твердым намерением вернуться ночью. И вот, в самый разгар ночи, Я соскальзываю с койки и накидываю халат. Я чувствую лишь небольшую сонливость после вечерних лекарств. Я проглотил только одну таблетку, вторую тайком выплюнул. Мне разрешают пользоваться карманным фонариком, который я храню в прикроватной тумбочке. Батареек в нем нет, он работает, если сжимать ручку. Крошечный маховик начинает крутиться с еле слышным скрежетом, от чего загорается маленькая желто-оранжевая лампочка. Я беру фонарик с собой. Еще у меня есть нож, о котором персонал не знает. Думаю, он предназначен для чистки овощей и фруктов. Я нашел его однажды утром, когда принесли завтрак. Ножик лежал под большой тарелкой. У него маленькое острое лезвие и черная пластиковая рукоять с глубокой царапиной. Обнаружив его... Я заметил, что к металлу пристал кусочек какого-то склизского овоща, значит, ножом недавно пользовались. Должно быть, работники кухни забыли положить его на место, и он по ошибке очутился на моем подносе. Сперва я хотел сообщить о находке, позвать кого-нибудь или оставить ножик на тарелке, чтобы его забрали и вернули на кухню. А может, и выбросили. Это зазубрино на ручке, наверное, служило рассадником микробов. Сам не знаю, почему забрал нож себе, протер салфеткой и положил на маленький выступ позади прикроватной тумбочки. Просто решил, что так нужно. Я не суеверный, однако счел этот ножик подарком судьбы и вселенной, а такими вещами не разбрасываются. Нож я тоже беру с собой. Моя палата не заперта. Я выхожу, тихо прикрываю дверь и оглядываю тускло освещенный коридор. Вдали... Там, где комната отдыха и сестринский пост, виден маленький островок света и приглушенно звучит радио, какая-то задорная мелодия. Путь теперь кажется гораздо опаснее, чем предыдущие две вылазки днем. Я дохожу до лестницы. Подошвы моих тапочек шлепают тишайшим образом. Осторожно открываю и закрываю дверь. Лестничная клетка освещена ярче и пахнет чистящими средствами. Я спускаюсь на первый этаж и крадусь по нижнему коридору, столь же тихо, как по верхнему. Опять полумрак. Я приближаюсь к дверям с застекленными окошками, за которыми темным темно. Прикрываю за собой двери. Палата не изменилась. Оглядываю тучного мужчину на ближайшей ко входу койке. Рядом с ним прошлой ночью поставили мою каталку. Пожалуй, он выглядит так же, как вчера». Прохожу мимо остальных кроватей. Везде лежат обычные люди, исключительно мужчины разной комплекции и с кожей самых разных оттенков. Все мирно спят. Что-то не дает мне покоя, какой-то нюанс относительно самого первого пациента толстяка у дверей. Возможно, я пойму, когда взгляну на него еще раз на обратном пути. У одного из мужчин в дальнем конце палаты я замечаю что-то на шее. Приходится включить фонарик. Прикрываю его рукой, чтобы свет не бил в глаза спящему. Возле кадыка вижу запекшуюся кровь. Впрочем, совсем немного. Ничего зловещего. Скорее всего, порез от бритвы. Вот оно. Я на цыпочках возвращаюсь к толстяку. Его побрили. Прошлой ночью у него была щетина, какая отрастает примерно за неделю, а сейчас он гладко выбрит». Я оглядываюсь. Все лица выбриты. Прежде я встречал и бородатых, и усатых пациентов. Судя по всему, здесь нет четких правил касательно волос на лице. Из каждых двадцати подопечных клиники у одного-двух точно будет борода. Я рассматриваю дряблое, безбородое лицо толстяка. Он побрился или его побрили? Не слишком аккуратно. Тут и там торчат пучки волос. Порезы тоже имеются. Поддавшись порыву, я кладу руку ему на плечо и легонько трясу. «Прошу прощения. Тихо говорю я на местном языке. Вы меня слышите?» Я вновь его встряхиваю, на этот раз чуть сильнее. Он издает утробный звук, веки начинают подрагивать. Я опять его трясу. Глаза толстяка распахиваются, и он медленно поднимает на меня взгляд. Выражение лица почти не меняется». Похоже, смотрит он не особо осмысленно. «Здравствуйте. Как вы?» Спрашиваю я, не придумав ничего лучше. Понимание в его взгляде не прибавляется. Он несколько раз моргает. «Эй!» Я щелкаю пальцами у него перед носом. «Ноль внимания». Тогда я достаю фонарик и направляю луч ему в глаза. Врачи так делают, я видел. Здоровяк щурится, пробует отвернуться. Его зрачки сужаются очень медленно. Наверное, это что-то значит, вот только не знаю, что именно. Я перестаю сжимать рукоять фонарика. Моторчик стихает, свет гаснет. Не проходит и пяти секунд, как мужчина уже снова храпит. Случайным образом я выбираю еще одного подопытного, ближе к центру палаты, и наблюдаю ту же реакцию. Как только я выключаю фонарик, а пациент проваливается в сон, в коридоре раздаются шаги. К палате приближается неясная фигура. Я пригибаюсь, а когда двери начинают открываться, отползаю подальше. Нырнув под койку, я ударяюсь головой о металлический каркас и с трудом подавляю вскрик. Я слышу, как некто расхаживает по помещению. Неяркий луч что вспыхивает, то исчезает. В поле зрения возникает пара ног. Юбка, белые туфли. Не останавливаясь, медсестра проходит мимо моего убежища. Я наклоняю голову, чтобы за ней понаблюдать. Она движется к дальнему концу палаты. Задержавшись у пары коек, дважды щелкает фонариком. Затем разворачивается и шагает обратно. На миг медсестра замирает у выхода и, наконец, уходит, бесцеремонно хлопнув створками дверей. Я выжидаю несколько минут. Сердце потихоньку успокаивается. Я настолько расслабляюсь, что едва не засыпаю. Выбравшись оттуда, я преодолеваю нижний коридор и лестницу незамеченным. Вот только в моей собственной палате горит свет. Внутри я застаю медбрата, дежурного по нашему этажу. Нахмурившись, он читает мою историю болезни. «В туалет ходил», — оправдываюсь я. «Похоже, санитар не слишком-то верит» однако помогает мне забраться в постель и подтыкает одеяло. Едва сомкнув веки, я мысленно возвращаюсь в палату на первом этаже. И вдруг понимаю, что именно бередило мне душу и не давало покоя, пусть я не сразу это осознал. Однообразие. Все прикроватные тумбочки выглядели одинаково. Я не заметил ни открыток с пожеланиями, ни цветов, ни корзин с фруктами, Никаких указаний на конкретного пациента. На каждой тумбочке кувшин с водой да пластиковый стаканчик. И все. Не видел я и стульев возле коек. Вообще ни единого стула в палате. Оболочки. Все время возвращаюсь к этому до странности важному слову. Оно приходит мне на ум всякий раз, когда я вспоминаю тихую палату и ее накачанных лекарствами или иным способом бесчеловеченных обитателей, оболочки, пустые оболочки. Сам не знаю, почему это слово так много для меня значит «оболочки».